«А как же моя сестра!» — нахмурился Рон. «Да, конечно, конечно, такое несчастье!» — пробормотал Локонс, избегая их взглядов. Выдернул из стола ящик и вытряхнул в дорожную сумку содержимое. «Никто сильнее меня не скорбит!» «Но вы же преподаватель защиты от темных искусств!» — воскликнул Гарри. «Как вы можете все сейчас бросить?» и уехать отсюда. Здесь теперь собрались самые злые темные силы. Видите ли, должен вам сказать, когда меня пригласили на эту должность, Локонс бросил поверх мантии груду носков, ничто не предвещало такого поворота событий. Это для меня полная неожиданность. Вы хотите сказать, что попросту убегаете? Гарри не верил своим ушам после всех подвигов, описанных в ваших книгах. — Да, книги, конечно, в какой-то степени могут вводить в заблуждение, — дипломатично возразил Локонс. — Но вы сами их написали, — закричал Гарри. — Мой юный друг. Локонс, нахмурившись, выпрямился. — Проявите, наконец, здравый смысл. Мои книги в половину не продавались бы так успешно, если бы люди думали, что эти подвиги совершил не я, а кто-то другой. Ну, кто бы стал читать про старого армянского колдуна, пусть даже спасшего целую деревню от упырей? Ах, он бы своим мерзким видом испортил обложку, да еще и одевался безо всякого вкуса, а... У колдунии, которая изгнала ирландское привидение, накликающее смерть, была, вообразите себе, зайча губа. Моя внешность — это, как бы сказать, приманка, залог успеха. У Гарри происходящее не укладывалось в голове, так что же это выходит? «Вы просто присвоили себе то, что совершили другие люди!» «Гарри, Гари, гари, гари, гари, гарри, гарри, гарри, гарри Локонс укоризненно покачал головой. «Все отнюдь не так просто, как кажется. Это труд, и труд нелегкий. Надо было найти этих волшебников, подробно обо всем расспросить, и затем подвергнуть заклинанию забвения. Это входило в мои планы. Им предстояло забыть свои подвиги». Чем я действительно горжусь, так это моими заклинаниями забвения. Да, Гарри, да, мной был проделан огромный труд. Пойми же, автографы на книгах, рекламные фотографии — это еще не все. Хочешь добиться славы, готовься к долгой, упорной работе. Локонс захлопнул крышки чемоданов и запер их. Ну, кажется, все. — сказал он, оглядевшись. — Осталось сделать последний завершающий штрих. Достал волшебную палочку и повернулся к друзьям. — Весьма сожалею, мальчики, но мне придется прибегнуть к заклинанию забвения, чтобы вы не разболтали моих секретов, иначе я не сумею продать ни одной книги. Но Гарри вовремя сообразил, что к чему... Он уже держал наготове свою палочку, не успел Локонс закончить фразы, как он воскликнул «Экспелиармус!» Локонса отшвырнуло назад, опрокинув чемодан, он упал на пол, волшебная палочка выскочила у него из рук, Рон схватил ее и выкинул в открытое окно, Гарри с яростью пнул ногой чемодан. «Зря вы тогда допустили, чтобы профессор Снэк «Научил нас этому приему!» Локонс, сидя на полу, съежился. Гарри все еще держал его под прицелом своей палочки. «Что вам от меня нужно?» — Полоксивым голосом спросил преподаватель защиты от темных искусств. «Ну, не знаю я, где эта тайная комната, и поделать ничего не могу». «Вам повезло». Обрадовал его Гарри, движением палочки, подняв профессора на ноги. Зато мы знаем, где она, и знаем, кто в ней прячется. Они вывели Локонса из кабинета, спустились по ближайшей лестнице и пошли по темному коридору, где на стене горели послания наследника к убежищу плаксы Миртл. Локонса пустили идти первым, и Гарри не без удовольствия отметил того от страха трясет так, что колотится мантия. Миртул восседала на бочке в последней кабинке. — Это ты? — удивилась она, увидев Гарри. — Зачем опять пришел? — Спросить тебя, как ты умерла? — ответил Гарри. Миртл в мгновение ока преобразилась, буквально расцвела на глазах, точно еще никто никогда не задавал ей столь лесного вопроса. — О, это был кошмар! — заговорила она, смакуя каждое слово. — Я умерла прямо здесь, вот в этой кабинке. Как сейчас помню, спряталась я сюда, потому что Оливия Хорнби смеялась над моими очками. Обидно дразнила, я заперлась на задвижку и стала плакать. Потом услышала, что в туалет вошли и стали говорить, я не поняла, что, наверное, на другом языке. Один из говоривших был мальчик. Ну, я, естественно, отперла дверь и сказала ему, чтобы он шел в свой туалет. Вот тут-то это и произошло. Миртл надулась от важности, лицо ее просияло. Я умерла. Ну как, сама не знаю. Миртл сбавила торжественный тон. Помню только два огромных-преогромных желтых глаза. Все мое тело сдавило, куда-то понесло. Она туманно посмотрела на Гарри. А потом, потом я снова сюда вернулся. Я решила постоянно являться Оливии Хорнби. Ну, ты понимаешь. Ух, как она жалела, что смеялась над моими очками. Гарри на секунду задумался. Покажи точно, где ты видела эти глаза? А, где-то там. Миртл неопределенно махнула в сторону умывальника перед ее кабинкой. Рон и Гарри сейчас же подошли к нему. Локонс с глазами полными ужаса благоразумно остался сзади. На первый взгляд это была самая обыкновенная раковина. Они обследовали каждый сантиметр внутри и снаружи, включая уходящие в пол трубы. И Гарри заметил, на одном медном кране нацарапана крохотная змейка. Этот кран никогда не работал радостно сообщила Миртл, когда Гарри попробовал его открыть. Гарри. хрипшим шепотом попросил Рон. Скажи что-нибудь на змеином языке. Но ведь я. Гарри слегка растерялся от неожиданности. До сих пор он говорил только с живыми змеями, да и то два раза. Он зачарованно уставился на миниатюрную гравировку, сились вообразить, что перед ним настоящая змея. «Откройся!» — велел он и вопросительно взглянул на Рона. Тот отрицательно покачал головой. «Нет, это не змеиный язык». Гарри снова посмотрел на змейку, усилием воли заставляя себя верить, что она живая, замотал головой, и при колеблющихся огоньках свечей ему показалось, что змейка шевельнулась. «Откройся!» — опять приказал Гарри. На этот раз произнесенных слов никто не услышал, из уст Гарри вырвалось странное шипение — Кран вспыхнул опаловым светом и начал вращаться. Еще мгновение умывальник подался вниз, погрузился куда-то и пропал из глаз, открыв разверстый зев широкой трубы, приглашавший начать спуск. Вот только куда? Рон судорожно вздохнул. Гарри провел по лицу ладонью, собираясь с мыслями, Надо было на что-то решаться. — Ну, я пошел, — твердо сказал он. Не мог не пойти. Это наверняка вход в тайную комнату, и если есть пусть самый слабый, самый безнадежный, самый фантастический шанс, что Джинни жива, он пойдет, чего бы это ни стоило.